Он не отставал. Я слышал за спиной треск и шорох ломающихся веток и топот, но не осмеливался обернуться, мчался, опустив голову, чтобы не оступиться, видел перед собой лишь кусты, кочки и траву и бежал, что есть духу. Каждую секунду ждал, что вот-вот в плечо мне вопьется его когтистая лапа, и тогда я неминуемо окажусь в его смертельно жарких и душных объятиях. Но этого не случилось». Через некоторое время, не могу точно сказать, сколько именно прошло времени, пять минут, десять, но они показались мне вечностью, я увидел сквозь листву деревянный мостик. Все еще продолжая вопить низким, осипшим от ужаса, каким-то булькающим голосом, я бросился вниз по склону к ручью, где-то на середине пути поскользнулся, упал на колени и обернулся. Человек в черном костюме почти настиг меня. Я отчетливо видел его искаженное яростью и вожделением бледное лицо, щеки забрызганы кровавыми слезами, акулья пасть ощерена. «Рыбачок!» — рявкнул он и принялся спускаться к берегу следом, а потом протянул длинную лапу и вцепился мне в ногу. Сам не понимаю, как, но мне удалось вырваться, а потом я метнул в него удочкой. Он перехватил ее на лету, Но тут ноги у него запутались в высокой траве, и он рухнул на колени. Я не стал ждать, что произойдет с ним дальше, развернулся и помчался к мосту. Бежал, скользя на склоне, на каждом шагу, и едва не скатился в воду, но в последний момент успел ухватиться за одну из деревянных опор, тянущихся по всей длине под мостом, и спасся. — Не убегай! Куда ж ты, рыбачок? — окликнул он меня. Похоже, он был в ярости. Но в то же время в голосе проскальзывали насмешливые нотки. — Чтоб я наелся досыта, нужно нечто покрупнее, чем какая-то жалкая форель. — Оставьте меня в покое! — крикнул я в ответ. Ухватился за перекладину и, неуклюже перевалившись через нее, оказался на мостике. При этом занозил ладони и так сильно стукнулся головой о дощатый настил, что прям искры из глаз посыпались тут же перекатился на живот и пополз прочь. На ноги поднялся, уже когда дополз почти до конца моста, споткнулся, потом вошел в ритм и пустился на утек. Бежал, как могут бегать только девятилетние мальчишки, мчался, как ветер. Казалось, ноги касаются земли лишь на третий или четвертый раз, а может, так оно и было. Все остальное время я словно плыл в воздухе. Нашел лесную дорогу, побежал по правой колее, Бежал до тех пор, пока в висках не застучали молоточки, бежал, пока глаза не начали вылезать из орбит, бежал, пока не закололо в левом боку под ребрами, бежал до тех пор, пока не почувствовал во рту металлический привкус крови, и когда уже больше не было сил бежать, перешел на шаг, потом и вовсе остановился, и, хрипя и отдуваясь, точно загнанная лошадь обернулся через плечо. Я был просто убежден, что увижу его за спиной. Увижу, как он стоит на лесной дороге, в своем пижонском черном костюме, на животе поблескивает золотая цепочка от часов, а прическа аккуратная, ни одного выбившегося волоска. Но там никого не было. Он исчез. Дорога, тянувшаяся до Кэстлстрим, между высокими колоннообразными стволами сосен и зелеными мхами, была пуста. И однако же я чувствовал, он где-то здесь, рядом, укрылся в лесу, следит за мной, не сводит жутких огненных глаз, пахнет горелыми спичками и жареной рыбой. Я развернулся и зашагал по дороге, немного прихрамывая. Видно, растянул икроножные мышцы и на следующее утро, едва встав с постели, почувствовал, как страшно ноют и болят ноги, прям шагу нельзя ступить. Впрочем, в детстве и юности на такие вещи особенно внимания не обращаешь, все нипочем. Я продолжал торопливо шагать по дороге, то и дело оглядываясь через плечо, убедиться, что за спиной у меня никого. И всякий раз так и оказывалось, никого. Но это почему-то не уменьшало, а лишь усугубляло мой страх. Лес казался непроницаемо темным, мрачным, зловещим. Чудилось, что где-то там, в самой его глубине... Среди спутанных ветвей непролазного бурелома в глубоких оврагах затаилось и живет нечто ужасное. До той субботы 1914 года мне, как и большинству детей, казалось, что страшнее медведя в лесу зверя нет. Теперь я понял, что это не так. Я прошагал по дороге еще примерно с милю и добрался до места, где она выходила из леса на опушку, и сливалась с Джиган Флетроуд. И вдруг увидел отца. Он шел мне навстречу и весело насвистывал песню «Старая дубовая бочка» и нес в руке свою удочку с колесиком спиннинга, приобретенную в Манки Уорд. В другой руке у него была корзина для рыбы с ручкой, отделанной вязаной лентой. Ее сделала мама еще при жизни Дэна. На ленте была вышита надпись «Посвящается Иисусу». Едва завидев отца, я пустился бежать ему навстречу с дикими криками «Папа! Папа! Папочка!». Ноги плохо слушались, и меня качало из стороны в сторону точно пьяного матроса. Отец, едва завидев меня, улыбнулся, но веселое, даже игривое выражение лица тут же сменилось озабоченным. Он, не глядя, швырнул удочку и корзину на дорогу и опрометью бросился ко мне — Прежде я никогда не видел, чтобы отец бегал так быстро. Просто удивительно, что мы с ним не шибли друг друга с ног, когда он подскочил ко мне. Я прибольно ударился лицом о его пряжку на ремне. Даже кровь из носа немножко пошла. Впрочем, я тогда этого даже не заметил. Лишь прижимался к нему всем телом и обнимал обеими руками, что есть сил, пачкая его старенькую голубую рубашку кровью, слезами и соплями. — Что такое, Гэри? Что случилось? Ты в порядке? — — Ма умерла, — прорыдал я. Я встретил человека там, в лесу, и он сказал мне, что мама умерла. Ее ужалила пчела, и она вся распухла, в точности так же, как было с Дэном, а потом умерла. Лежит в кухне на полу, а Кэнди Билл, он слизывает с -с -с слезы у нее со... — Щек, — хотел выдавить я это последнее слово, но не смог. Дыхание перехватило, слезы бежали ручьем. Я почувствовал, как вздрогнул отец... И, подняв голову, увидел, что его испуганное лицо двоится и троится у меня в глазах. Тут я завыл, но не как маленький мальчик, разбивший в кровь коленки, а как пес, учуявший нечто страшное в лунном свете. И тогда отец снова крепко прижал меня к себе. Но я выскользнул, вывернулся у него из-под руки и обернулся через плечо. Хотел убедиться, что к нам не идет тот ужасный мужчина в черном костюме. Видно, его не было на дороге, уходящей в лес, ни души. И тогда я про себя поклялся, что никогда и ни за что больше не ступлю на эту дорогу, ни при каких обстоятельствах. Не столь давно я пришел к выводу, что наш Бог и Создатель видно очень милостив к нам, Его детям, поскольку не позволяет им заглянуть в будущее». В тот момент я бы, наверное, просто с ума сошел, если бы знал, что мне предстоит вернуться на эту дорогу, что не пройдет и двух часов, как я снова буду шагать по ней. Но тогда я ничего этого еще не знал, и увидев, что ни на дороге, ни на опушке его нет, испытал невероятное облегчение. А потом вдруг снова вспомнил о маме, своей дорогой, милой, доброй и красивой умершей мамочке, прижался щекой к животу отца и снова завыл. «Послушай, Гэри!» — сказал он секунду-другую спустя, но я не унимался. Он позволил мне повыть еще немножко, потом наклонился, взял за подбородок и, глядя мне прямо в глаза, произнес «Твоя мама в полном порядке! Понял?» Я молча смотрел на него, слезы продолжали катиться по щекам, я ему не верил. «Не знаю, кто это тебе сказал». Что за подлая тварь осмелилась плести все эти небылицы и пугать ребенка? Но, клянусь богом, наша мама жива и чувствует себя замечательно. Но он, он сказал... Да мне плевать, что он там сказал. Я вернулся от Эвершема раньше, чем думал. Просто выяснилось, что Бил никаких коров не продает все это сплетни. Вот и подумал, пойду, посмотрю, как там успехи у моего сыночка. Взял удочку, корзинку... А мама сделала нам пару бутербродов с джемом из свежевыпеченного хлеба, еще тепленького. Так что ровно полчаса тому назад она была в полном порядке, Гарри, И нет никаких причин думать иначе, слово даю. Ничего страшного за эти последние полчаса с ней произойти не могло».